201. Лучшие целебные продукты часто оставляются в небрежении. Молоко и мед считаются питательными продуктами, но совершенно забыты как регуляторы нервной системы. При явлениях в чистом виде они содержат драгоценную всеначальную энергию, именно это качество должно быть в них сохранено. Между тем, стерилизация молока и специальное очищение меда лишают их самого ценного качества. За ними остается питательное значение, но основная ценность их исчезает. Конечно, необходимо, чтобы продукты употреблялись в чистом состоянии. Так животные и пчелы должны содержаться в здоровых условиях. Но все искусственные очищения уничтожают их прямое назначение. Древние знания охраняла коров, как священных животных, и соткала вокруг пчел увлекательную легенду. Но со временем люди утратили сознательное отношение к перводанным лекарствам. В старых лечебниках каждое лекарство рассматривалось со стороны пользы и вреда. Но такие ценные средства, как молоко, мед или мускус, не наносят вреда, когда они чисты. Можно много указывать полезных лекарств и в растительном мире, но большинство их лучше всего тоже в чистом виде, когда не утрачена основная энергия, которая присуща им поверх так называемых витаминов. Сок моркови или редьки, или земляники лучше всего в сыром чистом виде. Так можно понять, почему древние ириши питались такими целебными продуктами.